Будем. Никифор плеснул в свой кубок вина и за л п о м выпил. Плеснул еще, но Мишки предлагать не стал. Вещаю, отрок, внимаю с почтением и со д р о г а н и е м ибо мудрость твоя с р а в н и т с я способна только с бесстыдством твоим же. Перст Божий, все п р о з р е в а ю указующий на скорый и непременный конец света, ибо каждое новое поколение, пришедшее в все й мир, оказывается греховнее предыдущего. Так еще дед мой говорил о конца света все нет. Видать тебя, Михайла, дожидались. Рад стараться, Никифор Павлович, готов положить живот свой ради скорейшего наступления сего знаменательного события. Однако же с о м н е н и я м и терзаюсь. Каждодневно и ежечасно, по неже греховность людская ни границ ни пределов не имеет. А посему наступление конца света отодвигается от нас во тьму времен отдаленных. Утешиться же можем мы единственно лишь тем, Что грядущие к о л е н о а р о д а людского, как и прозрел т в о й д е д не з в е р г н у т с я в такие пучины грехопадения, что мы по сравнению с ними просто ангелами покажемся. Аминь. Тьфу, чтоб тебя! И тебе не болеть Никифор п а л и ч Дядя и племянник глянули друг на друга и, рассмеявшись, звякнули кубками. Мишка понял, что Никифор наконец-то принял его таким, каков он есть. Это, конечно же, не исключало дальнейших попыток матери н о г о б р а т а проникнуть в м и ш к и н у тайну, однако общаться теперь с Никифором можно было с гораздо меньшим напряжением, чем раньше. В конце концов, торговые партнеры у такого купца, каким был Никифор, случались самые мягко говоря разнообразные: одним больше, одним меньше. Это все была прииска з к а д я д и н и к и ф о р сказка впереди. Давай, давай, Михайла, з а в л е к а т е л ь н ы й у тебя сказки, я прям заслушиваюсь. Представь себе, приезжает купец в незнакомый город. Что ему в первую очередь надо? Жилье, склад для товара, место для торговли, так? Не все назвал, но так, так, дальше. А если все это собрано в одном месте и предлагается в наем? Лавка позади нее, склад над ними, жилье? Все это сделано аккуратно, красиво. Есть места, приготовленные и для сарацинов, и для нурманов, и для прочих, с привычными для них обстановкой, едой, посудой, всем остальным. И все эти места для купцов выстроены в один ряд, например, вдоль реки, чтобы и на лодьях подходить можно было, и обнесено тыном, чтобы ночью спокойно спать можно было. Знаешь, как это называется? Гостиный двор. Как ты думаешь, будут в таком гостином дворе места пустовать? Ха. Еще и очередь занимать будут, а кое-кто так и вообще себе место на несколько лет откупит. Хватит у тебя, Машны, такой гостиный двор в Турове отстроить. Ну, можно же не сразу весь п р и с т р а и в а т ь понемногу еще и еще. Главное, землю купить. А есть возле Турова такая земля? Найдем гостиный двор. Красиво. А теперь, дядюшка, слушай очень внимательно, потому что я тебе сейчас скажу самое важное про гостиный двор. Ну, представь себе, что в какой бы крупный город на Руси купец не приехал, везде его ждет такой же гостиный двор, как и в других городах. На своей земле за п р о ч н о й с т е н о й со своей стражей. Каково? Михайла, з м е й ты, искуситель из с а Дедмского. Ну, яблоками я не торгую. Да пошел ты. Это ж по всей Руси, в каждом городе, к а к т ы измыслил-то. Не понял ты ничего, дядюшка. Зря я перед тобой распинался. Что? Не шуми, по всей реке слышно, по всей Руси, по всей Руси гордыня обуяла. Ну, каприкинь, что подумают князья, когда узнают, что некто Никифор имеет в каждом городе крепость с вооруженным отрядом и может по своей прихоти всех оружных людей в одном месте собрать, причем незаметно?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 Никто и никогда не должен узнать о том, что это все принадлежит тебе. Лучше всего, если эти гостиные дворы будут построены как бы и вскадчину л местными людьми. Собрались 20 человек в купеческое товарищество и построили гостиный двор. А двадцати купчих на их доле не знает никто, кроме тебя. Управляет гостиным двором Тиун, тобой назначенный. Стражей командир ее у меня в воинской школе в ы у ч е н ы Пойди догадайся, что к чему. Князьям же ты страшен будешь не воинской силой, хотя и она в их случаях лишней не бывает, а совсем другим, тем, о чем они не догадаются, пока ж а р е н ы й петух в жопу не клюнет, потому на какие товары спрос растет, а на какие падает. Ты о любом княжестве самое тайное вы знать можешь: готовятся ли к войне или хотят мира, доволен ли народ или бунтовать собирается, с и л и князь или м бояре вертят и прочее и прочее. Отсутствием или переизбытком тех или иных товаров ты любого князя п о с т р у н к е ходить заставишь. Он же даже и знать не будет, кто его за горло держит. Понимаешь меня? з м е й з м е й э демский. Я уже говорил, что яблоками не торгую, а ключут меня лисом, а иногда бешеным лисом. Слушай, дядюшка, мою сказку дальше. Сказал я тебе главное, а теперь скажу н а и г л а в н е й ш е е Или не хочешь? Вот теперь с Никифора слезла наконец маска добродушия и простоватости. Перед Мишкой сидел викинг, н а п р я ж и н и в ш и й с я перед обордажной схваткой, но викинг необычный, образованный, приобщившийся к византийской культуре, пообтершийся при княжеских дворах и епископских подворьях, нечуждый понимание прекрасного и знающий цену всему, а не только морю, железу и военной добыче. Хочу или не хочу. Никифор распахнул дверь и выглянул наружу. Лодья медленно поднималась против течения шестеро гребцов, с привычной слаженностью двигали веслами. Еще шестеро развалились прямо на тюках с грузом, отдыхая перед своей сменой. Рядом с клетушкой, в которой беседовали дядя с племянником, находился только кормщик, но и он стоял достаточно далеко, чтобы слышать разговор. Никифор закрыл дверь и снова повторил. Хочу или не хочу. Выдержал паузу и выдал пристально глядя Мишки в глаза. Если хочу, то покойники сидят на веслах, а если не хочу, то покойник сидит напротив меня. Но сначала мне надо знать, чего хочешь ты, л и с Это был приговор, и Мишка ни на секунду в этом не усомнился. С такими глазами убивают. Не по злобе или из корысти, а потому, что так надо. Как говорят герои американских боевиков, ничего личного. А еще они говорят: ты оказался не в то время и не в том месте. Если бы н и к и ф о р знал, насколько точно второе выражение описывает ситуацию. Ну, я жду. Что нужно тебе? Или из чьих слов ты поешь? И не вздумай врать. А вот последняя фраза была лишней. Наваждение сразу пропало и стало ясно, Никифор все решил еще выглядывая наружу, а личное все-таки было. Дядюшка отыгрывался за менторский тон, который позволил себе в отношении старшего м у ж ч и н ы племянник. Всего несколько лишних слов, чуть-чуть неверный тон и мурашки со спины сбежали, не попрощавшись, а сверлящий взгляд стал вполне переносимым. Не будешь ты убивать сына любимой сестры, а н к л Ник. з а ц е п и л я тебя, и теперь ты пытаешься давить, чтобы п о д а н не слишком много о себе воображал. А вот Фик вам почтенный н е г о ц и н т из города Турова. Экипаж, конечно, жаль, ты их грохнешь на всякий случай. Слава богу, что Хадака с нами нет, роскобы не пережил. Мужиков я спасти не могу, остается только надавать по сусалам этому викингу гребаному. Еще посмотрим, кто о себе больше воображает. Дурака-то из себя не строй, дядюшка. Что? Сопляк, да как ты, смей, Никифор Павлович, с м е ю Мишка попытался в ы с в о б о д и т ь из кулака Никифора рубаху, но купец держал его за грудки крепко. Будет тебе юродствовать. Глупо выглядишь. Так же, как если бы я тебя з а р е з а т ь пригрозил. Мишка слегка кольнул Никифора кончиком кинжала под локоть и тут же кольнул вторым кинжалом подмышку. Ну не грожу же. По идее. Никифор должен был выругаться и отпустить, но идея и д е и й а жизнь жизнью. Из глаз у Мишки брызнули искры, да и как им было не брызнуть, если здоровенный к у п ч и н а пусть даже и левой рукой, засадил ему в лоб о л о в я н н ы м кубком. Мишка приложился затылком к стенке, но она была плетена из л у б а Падать с ящика, на котором он сидел, м и ш к е тоже было некуда, так что через некоторое время племянник снова, вполне ясным взором, взглянул на дядьку, рассматривавшего порезанный Мишкиным клинком рукав. Ну, мелкота, вспомнил себя, или еще п о п о т ч е в а т ь Никифор не выглядел обозленным, скорее раздосадованным. Иш, железом он меня тыкать будет. Облом, сэр, много на себя взяли. Но с Лукой-то в аналогичных обстоятельствах получилось? и л л ю з и сэр Майкл, лейтенант Лука вполне профессионально разорвал дистанцию, чтобы выйти из зоны д о с я г а е м о с т и вашего оружия, а потом, если бы не Чив, навтыкал бы вам мама не горюй. Никифору ж е деваться в этой клетушке было некуда, поэтому он действовал сразу и весьма эффективно. Бой в корабельной тесноте ему привычен. Просто напросто две разные школы: у Луки полевая, у Никифора а б о р д а ж н а я А вы, досточтимый сэр, позволили себе лишние, опять из роли вышли. Моветонс, позвольте вам заметить. Чего молчишь? Не очухался еще? Никифор поймал м и ш к н взгляд и привычно оценил состояние противника. Хватит придуриваться! Не так уж сильно я тебе врезал. Мне этой посудиной и убивать доводилось. Прости, дядь Никифор, забылся. То т о ж е Мужиков бы пожалел, они ж не слышали ничего, разве что кормщик. Не твоя забота. Я тебе вопрос задал и з в о л ь отвечать. Зачем, если ты? Ответ ты сам знаешь. Михайла. Хорошо, хорошо. Мишка попытался сделать успокаивающий жест и только тут обнаружил, что все еще держит в руках кинжалы. Чувство неловкости или стыда обезоруживает, как известно, н а д е ж н е е болевого приема. Правда, не всех, некоторых приводит в ярость, но здесь был явно не тот случай. Чувствуя, что катастрофически краснеет, Мишка торопливо убрал оружие, одновременно отвечая Никифору: "С чьих слов я пою? А кто в р а т н а м такие слова знать может?" Или мы с тобой не в глухом селе в Киеве, или даже в Царграде. Некому здесь меня такому учить, и тем более некому под тебя копать. Да и не зачем. Думаю, что ты и сам это все прекрасно понимаешь. Теперь ответ на второй вопрос. Чего я хочу? Знаешь, дядя Никифор, древние римляне говорили: там, где ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть. И опять ты знал ответ. Я не могу ничего, только рассказывать кое-что, да торговаться. Значит, все, что я хочу, пяти над прибытков. А теперь твоя очередь. Ты так и не ответил. Хочешь ли ты, чтобы я продолжал? Только пугал, додрался. Да Напугать у тебя не вышло, о д е р у т с я только тогда, когда слова бесполезны. Тебе что, нечего мне сказать? Ты племяж, тоже ответ знаешь, иначе не просил бы за мужиков. Что скажешь, не так? Так. Ну и будет дурака валять. Рассказывай. Ты и послал Петра учиться у нас, чтобы он мог потом командовать охраной твоих караванов. Не просто так, а потому, что дороги трудные и опасны, и в пути караван предоставлен сам себе. Надеется, кроме себя, ни на кого. Так? Так. Представь себе, что на расстоянии дня пути по всем дорогам расставлены постоялые дворы, закрепкими стенами с полной обслугой и сотрядом стражи, которые отвечают не только за охрану самого постоялого двора. Но и за безопасность на порученном ее попечению куске дороги. Понимаю, что дело это не на один год и для тебя одного не подъемного. Создай купеческую общину, товарищество, братство. Дело не в названии. Дело не только в том, что на равном расстоянии друг от друга будут находиться места, где можно будет укрыться на ночь, получить горячую еду, удобный ночлег, помощь лекаря, кузнеца и других нужных путешественникам мастеров. Гораздо важнее другое – сведения. Можно сделать так, что на каждом постоялом дворе возможно будет получать новости. Где какие цены, в каких местах нужда, в тех или иных товарах. Куда ехать небезопасно. Понимаешь? Ну-ну. Дальше. Нет, погоди, дядя Никифор. Для купцов эта информация. Эти сведения важны или не очень? Важны. Бывает, едешь и не знаешь, что впереди ждет. Удачно ли р а с торгуешься, сколько к н я ж ь и мытники с тебя сдерут. Безопасны ли дороги, проходимы ли переправы? Значит, за эти сведения купцы будут готовы подчиняться определенным правилам. Правилам? Я думал, их з а п л а т у давать надо. Каким правилам? Я начал с того, что ты организуешь купеческую общину. Поначалу она будет нужна для строительства постоянных дворов. И создавать такие общины надо будет в разных городах, чтобы строители шли навстречу друг другу. Но потом удержать купцов вообще не можно будет возможностью получения свежих новостей, потому что тем, кто вообще ну не входит, их давать не будут. Понятно. А правила-то тут? Причем? Скажи, дядюшка, а часто ли купцы с торговыми спорами на княжий суд ходят? Да ты что, без штанов оставят? Поборы такие, что и вспоминать т о ш н о Ежели убийство или грабеж, тогда приходится никуда не денешься.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 с у д ь й кстати, может быть и Тиун постояла во д в о р а а за исполнением приговора будет следить командир стражников. Землю, на которой держит власть удельный князь, назовем Волостью. Там Волосной суд. Судьи и купцы, входящие в общины, избирают из своей среды на определенный срок. В больших городах городские суды, а Верховный суд у тебя в Турове. Самыми важными делами туда. А уж как.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 Никифор продолжал молча размышлять, барабаня пальцами по крышке сундука. Мишка осторожно ощупал лоб. ш и ш к а от дядюшкиново вразумление, намечалось изрядное. Это обязательно было кубком лупить. о б л и кулаком п р и л о ж и т ь с я при такой разнице весовых к а т е г о р и я х эффект был бы не меньшим. Много ли пацану надо? Вот именно, пацану, сэр. Кулачный мордобой еще заслужить надо. Он для разборок промеж равных взрослых мужей.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 Наконец Никифор, видимо, пришел к какому-то выводу, но вопрос его оказался совершенно неожиданным. И д о л г о т ы над этим думал племяж. Голосе Никифора не чувствовалось сарказма. Вопрос был задан на полном серьезе, и отвечать на него требовалось тоже серьезно. С тех пор, как у тебя в Турове побывал, мама мне кое-что о твоих делах рассказала. Мишка заметил, как Никифор насторожился, и тут же поспешил его успокоить. Немного.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 А нельзя ли все это к нашим делам как-то приложить? Князья все время туда-сюда ездят, настоящих хозяев у земли нет. Кто еще, кроме князей, землю обустроить может? По-моему, купцы. Только все аккуратно сделать нужно, чтобы Рюриковичи не насторожились. Они власть уделиться не захотят, а то, о чем я говорил, власть. Вот именно, Рюриковичи. Никифор утвердительно кивнул головой. Так они и дали тебе на своих землях постоялые дворы ставить, до да вооруженную стражу держать. Даже бояристонут, если рядом с их деревеньками к н я ж и деревни оказываются. к н я ж и тиуны грабят хуже татей, а отпора не дай. За к н я ж е г о человека спрос, стражайший. Ну не все же князья одинаковые, все. Значит, надо договариваться подать из п р и б ы т к о в князям ь предлагать, а еще лучше, если получить на это дело согласие самого великого князя киевского.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 Дороги улучшатся, т а т е й повыведут, с м е р д ы корм для людей т е г л а продавать за живые деньги смогут, прямая выгода князю. Да сами князья главные тати есть, особенно мелкие, слабые, злые, жадные. Земли и народу у них мало, надежды на лучшую долю нет, более сильным князьям завидуют. С большого княжества податей иных доходов собирают много, поэтому на мелочи особенно не кидаются, а мелким князькам и шерсти клок урвать в радость. Так с такими же договариваться легче. Для него доля в доходах с постоялых дворов находка. Только объяснить им, подоходчивее надо. Им объяснишь. Тогда и сурово поступить можно. Но-но, г о в о р и да не заговаривайся. А что? Да если по всей Руси посмотреть, так наверно е месяца не проходит, чтобы кого-то из мелких к н я з ь к о в не хоронили. Несколькими больше, несколькими меньше. Не смотри на меня так, дядя Никифор, я не разбой предлагаю. А справедливость для общего блага, дурак при власти – общая беда. Интересный, в общем, разговорчик получился. Проговорили до поздна и сошлись на том, что Никифор все как следует обдумает, а по возвращении из Пруссии все же наведается вратно. Заодно и воинскую школу посмотрит.